Опять же, число кирпичных заводов тоже увеличилось, и тоже внезапно. СССР для Китая, точнее, для строек, которые там велись при советской помощи, заказал только у чехов дюжину мощных, полностью автоматизированных кирпичных заводов, но великий кормчий от них отказался. По простой причине отказался. Людей, говорит, в стране много, а работы для них мало. И если такие люди будут ручками кирпичи лепить, то у них появится маленький шанс не сдохнуть с голода. А то, что при этом рабочим меньше достанется, так рабочие просто поедят поменьше, но тоже как-то выживут. В общем, все эти заводы в результате были выстроены в СССР, и предприятия МАП и МОМ обеспечивались стройматериалом с двух мощнейших заводов. В Щелково, там, правда, был поставлен завод уже австрийский, и в Шереметьево, а там заработал сдвоенный чешский. А когда народ видит что кирпича завались, просто его каменщики класть не успевают, то возникает мощное желание этим каменщикам помочь. Правда, Сергей Павлович инженером своего КБ на стройках работать категорически запретил, зато рабочих с завода иногда целыми бригадами туда посылал, да и заводской отдел строительства кадрами изрядно пополнил. Так что получилось, что инженеры ясно видели свои жилищные перспективы, и головы всякой ерундой забивали меньше, а вот над задачами предприятия думали больше. В особенности больше думали после того, как ракету Р-5 все же приняли на вооружение. Но инженерам-то никто не сказал, и даже королеву никто не сказал, хотя он и сам как-то узнал, что ракету приняли временно, поскольку два человека, по этой части главные в принятии решений, уже имели в виду совсем другое изделие. Еще летом 56-го случилось мелкое событие, которое в мапе назвали История о том, как Владимир Михайлович поссорился с Владимиром Николаевичем. На самом-то деле Месищев с челамием даже не собирался хоть как-то ссориться, но после того, как ОК Челомия получила задание довести ракету ур до боеспособного состояния, у него просто не осталось ресурсов на разработку всех висящих в плане самолетов снарядов. Совсем не осталось. Так что Владимир Николаевич на очередном совещании в министерстве просто предложил передать разработку авиационного изделия Месищеву: Во-первых потому, что новый самолет-снаряд разрабатывался под новый самолет Владимира Михайловича. А во-вторых потому, что работы эти и без того велись в очень тесной кооперации двух КБ и у Мясищева для совместной работы даже специальный отдел был уже сформирован. Шахурин предложение Челомия поддержал а на возражение Мясищева в стиле «У нас же нет нужных специалистов» ответил просто. Забрал у Владимира Николаевича 20 разработчиков, которые тянули эту тему и передал их в Фили. Понятно, что такой поворот Владимира Николаевича обрадовал крайне мало, но дело есть дело. Вдобавок Алексей Иванович для переведенных специалистов из фондов министерства распорядился выстроить комфортабельное жилье, что несколько снизило остроту жилищной проблемы в Реутове, Так что в конечном итоге главные конструкторы разошлись мирно. Острота проблемы снизилась, но сама-то проблема осталась, в особенности из-за того, что половина выпуска мая 1956 -го года была распределена между этими двумя предприятиями. Хорошо еще, что большинство выпускников оказались людьми не семейными или в крайнем случае малосемейными, то есть пока что детьми обзавестись не успели, и новичков расселили временно по общежитиям, но оба конструктора... Получившие по завершении этих преобразований статус генеральных конструкторов, распорядились, опять-таки по взаимной договоренности, одновременно нарушить постановление Президиума Верховного Совета и ту часть жилья, которую предприятия строили хозяйственным способом, приказали возводить по уплотненным вариантам. Здраво рассудив, что молодежь двумя и более детей обзаведется скоро. на случай рождения близнецов запасные варианты тоже прорабатывались. А молодой семье малогабаритная, но отдельная квартира тоже вполне сгодится. Так что с осени ОКТ-51 в основном сосредоточилась на двух проектах. Урстой, предложенный морякам им самолет-снаряд для подводных лодок, способный запускаться из-под воды. Сначала флотоводцы предложение вы высмеяли, но чуть позже решили, что проект выглядит весьма перспективно и поддержали его, морально, Проведя разъяснительную работу в правительстве и физически, обеспечив приличное его финансирование, и сами начали активно готовиться к работе над этими ракетами, в Ленинграде начали даже строить специальную подводную лодку, которую было решено разместить в озере из Сыткуль. то есть плавать этой лодке самостоятельно не требовалось, по сути это был всего лишь имитатор, способный самостоятельно погружаться и всплывать и на которой можно было снаружи навесить самое разнообразное оборудование для проведения подводных испытаний. Но работы здесь было много, и работы непростой, ведь кроме всего прочего ее нужно было как-то до озера довести и там собрать. Впрочем, эти заботы моряков о пчелами вообще никак не касались, а вот пристальное внимание к его работе со стороны руководства страны его несколько напрягало, и особенно напрягало то, что Лаврентий Павлович постоянно Владимира Николаевича донимал вопросами «ну когда же?». Так что на очередной встрече с руководителем ВПК СССР он не сдержался. «Лаврентий Павлович, вы же своими глазами видели, что ракета в принципе летать умеет, а то, что она летать пока умеет лишь туда, куда сама захочет, я сейчас исправить не в состоянии, поскольку системами управления занимаются другие предприятия, на которые я в принципе никак повлиять не могу» они ведь не то что в мап не входит, они вообще к ВПК напрямую не относятся, да и те, что относятся откровенно говоря, я уже просто устал ругаться с Валентином Петровичем по поводу проведения доработки системы управления тягой его двигателей, я мне об этой проблеме сообщить, ну и что бы вы сделали, во-первых, он сильно, я бы даже сказал, критически загружен по программе разработки двигателей для машины королева, а во-вторых, Он и вам бы предоставил тысячу неоспоримых причин, объясняющих, почему он эту доработку сделать не может. Хотя на самом деле просто не хочет. Это почему это? Очень удивился Берия. Это потому, что Валентин Петрович, конечно, гениальный конструктор. Но как человек, он просто говно. Сейчас он просто не хочет ругаться с Королевым, который тоже конструктор гениальный, но говно еще более говнистое. Смело вы ярлыки развешиваете. Имею право. Потому что я и сам такое же говно, по крайней мере с точки зрения Глушка и Королева. Но тут уж ничего не поделать. В большинстве случаев главный конструктор может чего-то добиться только будучи этим самым говном. Исключений крайне мало. В Мапе это Петликов и Месищев. в Маме, пожалуй, только Ингель. Еще Макеев не очень говнистый, но ему крупно повезло. Хаэмов чем повезло Макееву, а он прикрылся флотоводцами, ему теперь не нужно ресурс зубами вырывать у конкурентов кстати поэтому и бериев может вести себя прилично моряки своих защищают и ресурс у них имеется пожалуй с петликовым понятно ему еще иосиф виссарионович благоволил и работу его поддерживал всячески а почему Месищев? ему воспитание не позволяет как и павлу осиповичу но у белорусов это в крови однако поскольку говна ему в характере не хватает его слишком просто такие как я или королев сожрать могут везет ему что он занимается тем во что другие не лезут, как же не лезут, а Гудков с Горбуновым, Гуревич. Гудков с Горбуновым сожрали, на счастье всей страны, Лавочкина, и до сих пор переваривают сожаное Гуревич, так как Артем Иванович теперь у товарища Паталичева не в чести, то у него возможности сожрать сухого просто нет. Да и косит он на соседней поляне, пока с Павлом Осиповичем не пересекается. А Бартине, как вы его оцениваете, гений, но, должен сказать, Человек он просто глубоко несчастный, он же итальянец, наверху его до сих пор полностью своим не считают, и большей частью он своими идеями с другими делится, чтобы хоть так их в жизнь воплотить. Кстати, вы бы обратили внимание на последний проект Петликова, который он совместно с Бартини разработал. Что за проект? Средний бомбардировщик, по нему пока только не закончили. Машина? конечно, не особо выдающиеся, так зачем же, зато если случится что в Европе или в Азии, послабее, конечно, М4 или даже П-20, но ведь и стоит в разы, на порядок даже дешевле, эти самолеты можно будет тысячами выпускать, спасибо, я поинтересуюсь, а теперь я хочу узнать, когда мы можем ожидать УР-100 хотя бы готовые испытаниям. в конце октября Ильюшин поднял в воздух свой новый пассажирский самолет, четырехмоторный, на 80 пассажиров, причем одновременно с самолетом, самостоятельно перелетевшим с Ходынки в Жуковский, туда же была доставлена документация на доработку самолета с увеличения числа мест до 94. Но для ГВФ главным было то, что самолет с полным салоном мог летать более чем на 6000 километров, так что Сергей Владимирович еще не дожидаясь не то что завершения, а даже начала испытаний, получил правительственный заказ на изготовление 10 таких самолетов. Для Ильюшинского завода заказ был хотя и в принципе подъемный, но все же очень напряженный, и сразу же начались новые разборки среди конструкторов МАП на тему кому какой завод передавать. И вопрос этот был очень непростым. В конструкции самолета использовались титановые детали, а титан пока что ни на одном серийном заводе нормально обрабатывать не умели. То есть на одном, ташкентском, уже умели. Там выпускались грузовики Бортини, в котором тоже титановые детали использовались. Но отдавать это завод кому-то другому МАП не собирался. И ГВФ, и особенно, транспортная авиация ВВС такой объем заказов разместили, что завод в Ташкенте срочно расширялся и даже после того, как это расширение завершится, ему только чтобы только с текущими заказами разобраться, потребуется лет 10. Товарищ Потоличев в меру возможностей советскому авиапрому помогал, но у него и других забот хватало. Так что Ма радовался и тому, что Лаврентий Павлович с тем же энтузиазмом, с каким он раньше занимался спецпроектом, теперь работал над Виапромом и ракетами. Хотя это и было для всех в министерстве несколько утомительно, да и нервов всем изрядно портило, в целом дело продвигалось довольно успешно. А Николай Семенович был вынужден больше внимания уделять делам уже международным. Товарищ Ма в Китае уж очень специфическую политику вел, и Паталичеву с огромным трудом удавалось его отговаривать от исключительно диких, с точки зрения советских специалистов, экспериментов. Правда в этом ему помогало то, что великий кормчий успел назначить своего старшего сына на какую-то необременительную должность в китайском министерстве промышленности. Все же Мао-младший получил довольно приличное образование в СССР, к товарищу Сталину испытывал чувства, близкие в религиозному фанатизму а внутри министерства авторитет его оказался неожиданно большим. И даже не потому, что у него был такой отец, а потому что он действительно старался качественно проработать порученные ему вопросы и получить на них правильные ответы. Китай оставался все еще глубоко крестьянской страной, в деревнях пробивало больше 90% населения, и население это было в своей массе вообще неграмотным. К тому же, в том числе и в силу этой неграмотности, Крестьяне даже себя толком прокормить не могли. Анин задал нужные вопросы председателю Китайской Академии Наук, получил на них удовлетворившие его ответы, и проделал трюк, чуть не стоивший ему не только карьеры, но и, возможно, жизни. В Харбине с помощью советских специалистов он запустил завод по производству станков, необходимых для строительства заводов уже тракторных, а в Гирине, рядом с которым уже снова заработала первая в Китае ГЭС, и тракторный завод начал выпуск так нужных китайским крестьянам машин. И вот к этому производству МАП имел самое непосредственное отношение. Потому что не было в Китае избытка жидкого топлива, и трактора производились с газогенераторными моторами. То есть изначально производились, однако с дровами в Китае было тоже было плоховато. А вот с каменным углем было хорошо, но газогенератор на угле было очень сложно и очень долго разжигать и китайцы, изучив советский опыт. Решили моторы газом из баллонов запитывать. Тоже вариант не самый паршивый. Тем более что уже было запущено несколько небольших заводов по производству из угля жидкого топлива. Причем наиболее простых технологически. А там в процессе ожижения угля получалось много и газов горючих. И вот предприятия советского МАПа поставляли в Китай насосы высокого давления и турбодитандер для очистки получаемого газа. А еще они же, то есть советские предприятия. Налаживали в Китае производство газовых баллонов. Впрочем, газобаллонные тракторы были все же скорее перспективой, хотя и не самой отдаленной, а пока тракторы делались с газогенераторами. Все это было замечательно, если не обращать внимания на острую нехватку у Китая обычной стали. То есть стали и в СССР не хватало, а вот в Китае ее было еще меньше. И какой-то китайский партийный деятель посоветовал Мао Сталь варить в глиняных печках в деревнях. В СССР таких деятелей практически не осталось. Часть товарищ Сталин наставил на путь истины, а кто не сел при Сталине, тот мог радоваться, если его всего лишь посадили при Поталичеве. Но в Китае подобная плесень вылезла наружу, пробралась в высшее руководство страны и принялась цвести и пахнуть. Но Мао младший, о такой забавной инициативе узнав, снова сунулся в академию. А товарищ Гомажо, как раз председатель Академии, сам в металлургии ничего не смысливший, будучи лауреатом Сталинской премии за укрепление дружбы между народами, тут же обратился за советом к дружескому народу. Товарищ Струмелин, которому Николай Семенович поручил просчитать возможные результаты инициативы Великого Кормчева, тоже вопрос тщательно изучил, и результаты его расчетов товарища Потоличева сильно обеспокоили. Если очень кратко то ничего хорошего из этой затеи у китайцев не получится, а вот плохого будет много. Причем самое плохое для нас, это то, что китайский премьер очень неравнодушен к Америке. Янки в принципе Китаю многое могут дать, но, понятное дело, не бесплатно. У Маэ денег нет, а американцам деньги сейчас особо и не нужны. Они всякое барахло, вроде устаревших технологий и списываемых заводов, Китаю предоставят, но за это потребуют изменения во внутренней политике, и, в первую очередь, отказа от сотрудничества с СССР. А задница в китайской экономике такая наступит, что мало лично сдаст коммунистическую идеологию в обмен на мелкие подачки, в первую очередь продуктовые. Товарищу Мае на голод в стране плевать, он-то сам не голодает. Товарищу Мае на голод не плевать просто потому, что если голод начнется сейчас, то его народ просто уничтожит. Вот сын его политику, я экономическую политику имею в виду, продвигает правильную, однако его возможности крайне ограничены. Года за три он хорошо если успеет наладить производство сотни тысяч тракторов в год, а для искоренения голода китайцам же их миллионы потребуются. А мы можем как-то на это положение дел повлиять, по-хорошему, просто обязаны. Но как, это вопрос не ко мне, наверняка у нас есть более компетентные товарищи, а кто конкретно? Спросите у Лаврентия Павловича, а единственное, что я могу предложить прямо сейчас, так это строительство китайцам нового металлургического завода. Но это не конкретное предложение, а так общая идея, требующая проработки. Проработки очень много чего требовало, но кое-что возникало буквально на основе интуиции. Например, возле станции Тюратом в ноябре завершилось строительство стартового комплекса для перспективной ракеты Королева, первого такого комплекса, и, хотя ракету еще даже испытывать не начали, рядом началось строительство второго такого же, а еще два почти таких же начали строиться аж в Архангельской области. Предварительные расчеты показывали, что отсюда ракета сможет донести ценный груз аж до Вашингтона прямиком через Северный полюс. Понятно? что в Северной тайге зимой никто ничего строить не собирался, но вот лес вырубить в нужных местах было удобнее именно в суровую зимнюю пору. С этими стартовыми комплексами произошла вообще анекдотичная история. Испытывали конструкцию в Ленинграде, на морзоводе, и при испытании их разработчики товарища Бармина увидели, что удерживающие ракету конструкции отходят совершенно не одновременно. То есть получалось так, что что при старте именно стартовая установка ракету может просто повалить на землю. Испытания тут же прекратили, Бармин немедленно доложил о проблеме королеву. Положено было вообще-то сразу в Берии докладывать, однако Владимир Павлович прекрасно понимал, каким боком может ошибка в конструкции выйти ее разработчикам и решил, что сначала нужно попробовать проблему решить своими силами. Королев особо разбираться не стал, а просто прислал в Ленинград молодого инженера, который такую конструкцию и придумал. Тот приехал, попросил повторить испытание, а затем уверенно сказал, «Вы тут макет ракеты краном поднимаете, слишком медленно, а ракета будет подниматься быстро, так что там все правильно сработает». Владимир Павлович, не сходя с места, позвонил королеву и пожаловался, «Тут твой инженер даже разбираться не захотел с проблемой», Говорит, что все так и должно быть и что на полигоне все будет работать правильно. Кто этот? Ответил Сергей Павлович. Если он сказал, что все правильно, то значит все и на самом деле правильно. Отправляй установку на полигон, а не соплив ли твой инженер, сколько он у тебя работает-то? Два года. Насчет соплей я ему в нос не заглядывал. А вот циклограмму старта он придумал, и все расчеты по ней лично провел. Келдыш сказал, что этот парень не ошибается. «Так что отправляй, под мою ответственность отправляй». И теперь в заснеженной степи стояла первая огромная конструкция, готовая к тому, чтобы выпустить могучую ракету. А ракета в этой степи появилась гораздо позже. То есть не так уж и гораздо. Первую, а заодно и вторую, в Тюратом привезли в конце февраля. А 20 марта ракета унеслась вдаль, не в очень большую даль, километров на 7 унеслась. Но все обрадовались уже тому, что она старт не разнесла. И спустя три недели утром 12 апреля вторая ракета полетела уже куда сказано, то есть на Камчатку, на полигон Кура. Лаврентий Павлович на заседании, на котором шло обсуждение результата пуска, высказался просто. «Ну, одно то, что ракета долетела до Камчатки, уже радует. А то, что она до цели не долетела километров на 50, радует уже не очень. Мы сейчас пока не можем назвать точную причину такого промаха». Мстислав Всеволодович говорит... Что возможно, что мы не учли влияние верхних слоев атмосферы, просто потому что мы про эти верхние слои ничего не знаем. А возможно, тут Сергей Павлович голову в песок прятать не стал, потому что система управления не смогла ракету правильно навести. Но чтобы точно выяснить причину, нам необходимо найти боеголовку с регистрирующей аппаратурой, и когда мы ее разыщем, то будем точно знать причину промаха, там ее искать, сколько же времени это займет. Мы же даже куда она упала, смогли определить с точностью километров 10. А до этого, как я понимаю, продолжать испытания смысла особого нет, нет, подтвердил товарищ Келдыш. Но мы знаем, что ракета летает, и летает устойчиво, а у нас их уже 5 в запасе имеется. Я думаю, так как американцы вот уже второй год обещают запустить искусственный спутник Земли, то мы можем. Пока боеголовку ищем, попробовать самим спутник запустить. И что в качестве спутника запускать будем? Бетонный блок или сразу бомбу, обычную бомбу? Ну, постановление о запуске такого спутника было еще прошлым летом подписано, так что спутник готовый у нас имеется. А будет решение о том, что одну, может быть две ракеты товарища Королева и модем для такого запуска использовать. В любом случае это будут пуски испытательные, «Надежность конструкции ракеты ведь не особенно важно какими пусками проверять. Я, за спутник, высказался сидящий до этого молча Митрофан Иванович Неделин. Нам в любом случае необходимо провести эти пять пусков для определения надежности носителя, а запускать болванку на Куру или спутник на орбиту, нам, откровенно говоря, безразлично. Пока безразлично. Ну что же я гляжу, все хотят спутник запустить». И я возражать не стану, когда вы сможете подготовить такой пуск. привести на полигон этот спутник, на ракету его установить, что там еще надо. Надо просто поменять на ракете программирующий вал, тихо сказал Борис Ефимович Черток. Он у нас уже здесь, на полигоне, три вала здесь, а вот спутник пока лишь один. Думаю, стараясь изобразить спокойный голос, сообщил Сергей Павлович, что пуск мы сможем подготовить недели за три потому что в любом случае нужно будет еще раз проверить все системы ракеты. Готовьте пуск. Горячку пороть не следует, но и время тянуть мы не будем. Сейчас ситуация в мире такая, что намекнуть за океанским товарищам, что мы их гарантированно достанем, будет крайне полезно. Никто горячку пороть, естественно, не стал. И время тянуть тоже никто не стал. Так что во вторник 30 апреля, как сообщалось в газетах, К 1 маю ракета «Королева» с индексом Р-7 доставила на орбиту первый искусственный спутник Земли. Спутник, давший понять заокеанским товарищам, что они стране советов в случае чего таковыми пробудут крайне недолго. А с нетоварищами у советских людей разговор будет крайне недолгим, где-то в районе получаса. Глава 23. В мае 57 заработали два новых железнодорожных сооружения. На Сахалин прошел первый товарный поезд через тоннель, а в Норильск доехал поезд из Воркуты, по пути пройдя по мосту лабытнанги салихард А вообще к лету на железных дорогах только крупных мостов было построено почти два десятка, а небольшие вообще никто не считал. Самым забавным в этом строительстве стало то, что авиационный маршрут из Лабытнанги в Салихарт никто отменять не стал, разве что на нем 2 мая 2 были заменены на май 2 тм да и то исключительно потому, что солярки в тех краях было много, а вот бензин никому. Кроме авиаторов, был не нужен и его заводить и хранить было дороговато. Ну а то, что уже не самый новый двигатель Соловьева на солярке работал немного хуже, чем на керосине, никого особо не волновало. Да им хужесть была заметна лишь дымным выхлопом на взлете. То есть двигатель, конечно, приходилось чаще обслуживать, но специалистов в Лабытнанге хватало, да их вообще по всей стране хватало. Летчиков, умеющих этот самолетик пилотировать... Еще с войны осталось очень много, а авиационные училища продолжали работать с той же интенсивностью, что и во время войны, во-первых, потому что истребительной и бомбардировочной авиации СССР требовалось много сильных и умелых пилотов, еще больше специалистов по обслуживанию всего летающего, так что то, что количество учебных заведений для авиационных специалистов не увеличивалось, объяснялось лишь недостатком средств в стране, ну а то... Что летчик-истребитель уже в 35 из армии списывался, позволяло пополнять все увеличивающийся гражданский воздушный флот. Но вот количество уже высших учебных заведений для летного и наземного состава пришлось все же нарастить. Новые самолеты требовали весьма высокого уровня знаний, а новых самолетов с каждым днем становилось все больше. В смысле, количество самолетов быстро увеличивалось а не число новых моделей. Хотя и с новыми моделями было интересно. Дмитрий Сергеевич Марков, когда-то работавший заместителем Туполева, в Казани ВОК Петликова руководил разработкой нового бомбардировщика. Долго руководил, машину к серийному производству подготовил лишь к началу 57 го По собственному ощущению, на три года позднее, чем это можно было сделать, но от первоначального проекта машина все же довольно прилично отличалась, и отличалась в лучшую сторону, в заметно лучшую. Нормальная боевая нагрузка стала 9 тонн, вместо исходных 3,5, боевой радиус вырос на 1500 километров, причем даже без учета до заправки в воздухе, а все благодаря новому двухконтурному двигателю «Архиполюльки». Да и по стоимости получилось прилично ужаться, в серийном производстве, запущенном сразу на трех заводах. Цена самолета получилась чуть больше 7 миллионов рублей. Хороший вышел самолет, настолько хороший, что было принято решение, ВВС его продавила О прекращении производства бомбардировщика Ил-54, чему Сергей Владимирович был, конечно же, очень рад. Хотя, возможно, и на самом деле рад. Все же военные сразу же перестали его донимать постоянными претензиями по поводу того, Чем именно самолет не может удовлетворить потребности ВВС, а его небоевые машины завоевывали в стране все большую популярность. Так что даже строительство нового авиазавода для выпуска пассажирских Ил-18 началось. Правда, новый авиазавод строился вообще не в СССР, а в Корее, но никто же московский завод УКБ отбирать не стал, его тоже существенно уже расширили. А Корея? Там ведь только планеры изготавливать собрались, а моторы, вся электрика и гидравлика все равно из СССР туда поставляться будет, так что и вспомогательные производства Ильюшинского куста предприятия отобрать будет у конкурентов гораздо меньше шансов. Впрочем, подобные проблемы испытывал не один Сергей Владимирович. У Александра Сергеевича тоже закончилось сотрудничество с армией. Причем даже более резко, ВВС не просто прекратила заказывать его самолеты, а одним днем списала все яковлевские истребители в строевых частях и его же учебные самолеты в летных училищах. И если с истребителями было все понятно, ведь кроме машин Сухого и Брунова, а в конце зимы к ним добавился еще и новый самолетик Гуревича то с учебными самолетами даже Алексею Ивановичу заход вояк оказался совершенно непонятен. То есть внешне причина выглядела вроде весомо. Три новых самолетика, разработанных опять в студенческом КБ МАИ, на картинках выглядели весьма красиво, но у министра все же не было уверенности в том, что самолеты будут достаточно качественными и пригодными для обучения летчиков ВВС. Но, суда по результату уверенности товарища Мясищева, по руководством которого в мае эти самолетики и проектировали, военным хватило. А серия получилась действительно интересной, и в принципе позволяла закрыть весь процесс с обучения. Первым в серии был небольшой турбовинтовой самолет, с двигателем Соловьева мощностью в 600 сил, предназначенный именно для первоначального обучения. Ну, взлет-посадка, простенький пилотаж. Второй машиной в серии был уже одномоторный реактивный самолет, причем с двигателем опять же Соловьева. К тому же сделанным с той же самой, что и на турбовинтовом, горячей турбиной небольшой такой двухконтурный двигатель, позволяющий самолетик разгонять почти до скорости звука, точнее, до 950 км в час. Третьей машиной серии был маленький практически такой же, как и первые два, двухмоторный турбовинтовой самолет, а четвертый двухмоторный реактивный, еще в Перми, весной городу вернули историческое название. Появился новый завод МАПА, на котором ни самолеты не строились, ни двигатели не делались. Новый и довольно небольшой завод изготавливал турбодетандеры, которые теперь стали очень востребованными. Советские металлурги по просьбе Николая Семеновича разработали малый металлургический завод, который генсек собрался продемонстрировать товарищу МАА, чтобы тот дурью не маялся, и завод этот заработал в Краснокаминске. Соответственно, и городок, точнее, поселок городского типа. Там выстроили ради этого показательного заводика. Руда там была в общем-то неплохая, но возить ее куда-то далеко смысла вроде не было, а с заводиком от найденного еще в войну месторождения стране хоть какая-то польза выходила. Сам заводик был исключительно прост, если в глубины технологии не углубляться. Кирпичная дом на объемом в 120 кубов и крошечный конвертер. Вот только конвертер был кислородный, да и в домну кислородика добавляли, Так что эта крошка выдавала ежесуточно лажи чуть больше ста тонн стали в сутки, тоже крохи, но домны местные крестьяне выстроили за 4 месяца, а руководивших ими инженерах решили товарищу Мао поначалу не рассказывать, а работающая на домином и коксовом газе небольшая электростанция и весь завод электричеством обеспечивала, и городку хватало, а так как руды было много и уголь возить к городку получилось довольно просто после постройки железнодорожной ветки, К приезду китайского руководителя на заводе уже три таких домны заработали. Заработало бы уже пять, но все же Николай Семенович распорядился не увлекаться. Как ни крути, а сталь на заводе обходилась дороже, чем на крупных металлургических комбинатах. Товарищ мая заводика смотрел, вопросы разные позадавал. И теперь СССР поставлял в братскую страну по паре кислородных установок в месяц. Впрочем, заводик в Перми вовсе не для удовлетворения китайских потребностей строился, советская металлургия на кислород переводилась ударными темпами. Собственно, эти темпы и вынудили Алексея Ивановича и Аркадия Дмитриевича вывести производство кислородных установок в отдельное предприятие. У товарища Швецова работы над авиадвигателями и без того более чем хватало, то есть турбореактивными двигателями там занимался в основном Павел Соловьев, а сам Аркадий Дмитриевич был вынужден сосредоточиться на турбовинтовых. Получив от Пантелеймона Кондратьевича соответствующее распоряжение, которое товарищ Пономаренко отдал сразу после разговора с товарищем Потоличевым, как раз и посвященном двигателестроению. Я слышал, что Месищев предлагает очень интересный бомбардировщик. Интересный, но дорогой, ты не знаешь, когда его в серию запускать будем. Все же столько денег изыскать непросто. Я за этим проектом краем глаза слежу, пока там только картинки готовы. Как же? картинки мне доложили что у него на заводе уже планер практически готов и началась установка электрооборудования по планерам у нас яковлев специалист а у месищего самолет строит но пока двигателей для него нет его подрядился зубец разработать но ведь провалит задание как пить дать это почему потому что у них это в крови надавать обещаний а потом выдумывать причины почему обещание не может быть выполнено мне уже микулин жаловался на скажем так Существенное отставание в работе, а почему бы Кузнецову разработку не передать, он-то точно справится. Товарищ Кузнецов очень сильно занят доработками двигателя для п 16 мотор получился, по словам Владимира Михайловича, великолепный, но 50 часов до ремонта все же летчикам очень не нравится. Николай Дмитриевич обещает к концу года межремонтный ресурс довести до 500 часов минимум но сейчас он этим занят по уши. А передать эту работу Швецову, тогда у Ивченко в Запорожье. У Ивченко по двигателям Кайлом работы хватает, сейчас машину начнут еще и в Корее выпускать, ему и объемы производства увеличивать нужно, и опять же у ГВФ претензии по межремонтному ресурсу. Если у тебя, по твоему мнению, есть средства на новый округ, то поговори со Швецовым, нам лишний двигатель точно не помешает. Товарищ Потоличев имел в виду, Конечно, реактивный двигатель к пятидесятке Мясищева, но Пантелеймон Кондратьевич слегка недопонял, и Аркадий Дмитриевич занялся разработкой двигателя турбовинтового, с параметрами, на первый взгляд казавшимися недостижимыми, но тем более интересно было такую задачу решить, а недостижимых параметров в избытке имелось не только в двигателистов. После запуска третьего спутника в конце мая правительственная комиссия предложила Королеву улучшить показатели ракеты так, чтобы с ее помощью можно было донести в нужное место уже 7 тонн полезной нагрузки. Владимир Николаевич тут же предложил поставить на ракету третью ступень, причем взять уже готовую, вторую с проходящие испытания УР-100. Однако королев это предложение категорически отверг из-за используемого челомеем ядовитого топлива. По этому поводу Владимир Николаевич заметил в разговоре со своим министром. Я, честно говоря, вообще не понимаю Сергея Павловича. Семен Ареевич. Конечно, двигатель предлагает не самый плохой и совсем не ядовитый, но у него тяга всего 5 тонн. К тому же я не совсем понимаю, как он зажигание обеспечит там, наверху, в керосиновом моторе. Но с этим двигателем Королев сможет же донести столь желаемые 7 тонн до Вашингтона. Во-первых, не сможет, даже если Касберг обещания свои по параметрам двигателя выполнит, то Королев в Вашингтон дотащить сможет тонн 5. Во-вторых, у нас-то вторая ступень отработана а с ее 30 тоннами тяги туда и 15 тонн донести не нетрудно будет. В-третьих, тому же неделю ну вообще начхать, ядовитое топливо у ракеты или нет. Ингилюта он ракету на гиптеле заказал, и ее Михаил Кузьмич будет еще года три делать. А ты сможешь быстрее, черт его знает. Валентин Павлович вроде заканчивает разработку двигателя на 57 тонн. Если поговорите с ним, если он придумает, как сделать объединить пару таких в один блок, интересная задачка. А главное, если ее решить, то неделен вообще будет от счастья прыгать. Это почему? Я тут на той неделе поговорил со Славой Вишняковым. У него есть довольно интересная идея, вполне рабочая, и он даже потихоньку по ней Нимр провел. За счет моряков, конечно, если поставить несколько маяков, то кво морского самолета-снаряда можно будет сократить по полукилометра. А мы просто языками зацепились, и он сказал, что если его маяки повесть на орбиту, то по четырем таким можно будет кво вообще до сотни метров сократить, то есть потребуется уже четыре спутника. Было бы неплохо, но на самом деле, так как четыре должны быть в поле зрения системы наведения самолета-снаряда, спутников потребуется минимум 24, а лучше вообще 36. И вешать их придется не на 200 км, а гораздо выше. Это-то и обидно. На ракете «Королева» с моей третьей ступенью вытащить спутник на нужную орбиту труда не составит, а со ступенью Касберга даже малейшего шанса не просматривается. Ну, Митрофан Иванович к нашему министерству отношения не имеет и батут, чтобы лучше прыгалось от радости, нам дать не сможет. Да и к Михаилу Васильевичу с такой идеей идти смысла нет. У Хруничева с бюджетом все очень напряженно. Грустно все это. Государство у нас – недойная коровка, денег на все хотелки у него нет. Но я подозреваю что если Митрофану Ивановичу показать уже действующую систему, он денежек сколько-то найдет, то есть достаточно, чтобы компенсировать уже понесенные расходы. Я с Глушко по двигателям поговорю, оплатить их у нас средств все же, надеюсь, хватит тебе сколько двигателей потребуется, если с двойной тягой, то должно четырех хватить, понятно, на Нирноокру средства МАП изыщет, так что начинай работу над ракетой, кстати, давно хотел спросить, Первая у тебя называлась УР-10, а следующая уже УР-100. Почему? Универсальная ракета. 10, там единичка, потому что первая, нолик, собственно ступень, а 100, две ступени, два нолика. Тогда приступай к разработке УР-200. Вторая ракета с двумя ступенями, я правильно понял, ладно? Пусть будет 200, но раньше чем через пару лет мы же еще и сотку не довели, доведете, а хруничеву нос утереть будет неплохо, изыскивать средства на непрофильные проекты у Шахурина теперь получалось не очень сложно. После того, как товарищи Потоличев и Пономаренко разрешили предприятиям ВПК использовать внебюджетные средства предприятий по собственному усмотрению, при безусловном выполнении государственных планов, само собой, с этим стало попроще. Сильно проще, ведь теперь министерством даже не требовалось извещать правительство о проведении таких работ. Вообще-то соответствующее постановление было призвано стимулировать предприятия к производству всяких товаров народного потребления и продавать сторонним покупателям продукцию подсобных хозяйств. А на вырученные деньги расширять жилый фонд, но ведь разные бывают подсобные хозяйства. Например в Уфе в КБ Гаврилова сугубо для нужд средней авиации. А на самом деле по запросу конструктора вертолетов «Миля» разработали крошечный бензиновый мотор мощностью в 28 сил. Но так как выпускать на заводе нужные «Милю» полсотни моторов в год было откровенной глупостью, то производство быстро довели до 50 тысяч в год, а те моторы, которые товарищ «Миль» не востребовал, отправили на новый, выстроенный в тесной кооперации с министерством Ванникова, там же в Уфе завод уже автомобильный, на котором стали изготавливать автомобили, слегка напоминающие народный автомобиль немцев, очень слегка, все же у авиаторов есть свои стандарты красоты и свои требования по надежности машин, когда один из первых сразу запущенных в серийное производство автомобилей перед тем, как выставить его на только что учрежденный ВДНХ, продемонстрировали Пантелеймону Кондратьевичу, тот поначалу даже цензурных слов подобрать не смог, кузов машины был сделан из алюминия, но когда ему сообщили о стоимости производства такого автомобиля, Приличные слова у него сразу же нашлись, то есть приличные совсем не значило одобряющие, предсовмена все же велел не выпендриваться и сделать машину все же железной. Спустя полгода пожелание товарища Пономаренко было исполнено, а деятели автопрома на Шахурина серьезно так затаили, и их отрезких действий предостерегло лишь сообщение о том, что вообще-то завод работает под Ванниковым, а затаили злобу свою автопромовцы по очень простой причине. Появление малолитражной УФИ привело к мгновенному закрытию уже московского завода малолитражных автомобилей. Все же товарищ Потоличев высказался в том плане, что выпуск автомобилей, стоимость которых превышает розничную цену, иначе как акт вредительства и саботажа и расценивать нельзя. А что случается с вредителями и саботажниками, все в руководстве разных министерств знали прекрасно, ведь Николай Семенович не то что министров каких-то, Он и две трети ЦК не постеснялся отправить в места исключительно удаленные. А по слухам, отдельные из таких товарищей да не столь удаленных мест вообще не доехали. На самом деле не доехавших было все же немного. Генсек просто исключил всех соратников и попутчиков не товарища Хрущева, но их он исключил окончательно и бесповоротно. По этому поводу у него были серьезные разногласия с Лаврентием Павловичем, в особенности по поводу национальных квот, но эти разногласия все же удалось преодолеть, а вопрос о нецелевом использовании внебюджетных средств их окончательно примирил. ВПК теперь превращался из постоянного просителя в структуру, находящуюся на полном самообеспечении, правда не в части основного производства, а в области жилсацбыта. Однако и это давало очень даже заметный эффект. Люди трудились с полной отдачей и нужного результата достигали быстрее, заметно быстрее. В октябре 1957-го заработал первый энергетический реактор и 1 обеспечивающий производство 100 мегаватт электрической энергии. Величина сама по себе не самая маленькая, а если учесть, то атомная электростанция теперь полностью покрывала потребности завода по обогащению урана. Это было тем более хорошо, а еще лучше было то, что еще до ее пуска рядом началось строительство двух новых реакторов. Атомная отрасль развивалась действительно очень быстро, но еще быстрее на базе атомной промышленности развивалась электроэнергетика. На базе, потому что в Подольске на предприятии средмаша инженеры изготовили котел для электростанций угольных. А в целом, ничего необычного, завод ведь изначально строился как котельный, но в частности это было очень крупным достижением. Подольские инженеры даже не повторили, а превзошли инженеров зарубежных, котлы по проектам которых они делали раньше, и изготовили котел над Но и это было не самым сложным в разработке, а самым сложным, и действительно выдающимся, стало то, что котел этот был спроектирован под уголь Экибастуза. Вроде бы это лишь название месторождения, но по сути, принципиально новая технология. Уголек-то в Экибастузе был, мягко говоря, не самого лучшего качества. А если политкорректность отбросить, то это было вообще говно, а не уголь. 45% золы, причем довольно легкоплавкой, обычные топки котлов от этого угля зашлаковывались за пару дней работы. Но котел, дело хорошее, однако сверхкритических турбин в стране тоже раньше не было. И не то, что изготовить, их турбинные заводы КБ даже разработать не могли. Так что разработкой таких турбин пришлось заниматься ЦМУ. В ЦМ люди работали воспитанные, поэтому им даже удавалось воздерживаться от выражения своих чувств в соответствующей случаю форме. Ну, чаще всего удавалось, а когда работа была закончена, перед самым новым, 1958 годом, и первая сверхкритическая турбина была передана для серийного производства в Калугу, матерщина вновь покинула стены этого славного учреждения. Полигон Капустин-Яр был не самым хорошим местом для проведения свободного времени, особенно зимой погода там обитателей полигона не радовала, так что обычно там люди появлялись исключительно по долгу службы, да и то, если им отвертеться от исполнения такого долга не удавалось, но это обычно, однако иногда люди туда приезжали по собственному желанию, как, например, в конце января там появились Вячеслав Николаевич Вишняков и Владимир Николаевич Челами, а с ними и все же по долгу службы, приехали еще несколько человек, то есть с ними не вместе, а просто одновременно, и все приехавшие одновременно и с огромным интересом наблюдали за очередными испытаниями. Вишняков, на такие испытания приехавшие впервые, нервничал очень сильно, а Владимир Николаевич, хотя программа испытаний заставляла его напрягаться, Внешне казался совершенно спокойным, и на вопрос Лаврентия Павловича спокойным же голосом ответил, «Здесь у нас пока приготовлены три стартовые позиции, а ракет мы успели сделать лишь семь, но вы же сами говорили о семи пусках». «Да, установка заправленной ракеты на позицию занимает около 7 часов, правда еще некоторое время будет потрачено на приведение позиции в порядок после пуска. Некоторое время, это сколько, точно не скажу, но, думаю» часов в 12 уложиться получится. По сути там придется лишь извлечь пустой контейнер, подсоединить провода, проверить все электрические линии. Если пуск пройдет штатно, то это много времени не займет, а если то есть есть некоторая вероятность того, что некоторые кабели во время пуска все же сгорят, и вот на их замену потребуется как раз часов 6. Я про 12 часов сказал с учетом этого времени. Ну а если пуск пройдет совсем нештатно новая пусковая позиция строится чуть больше 4 месяцев. Но вы уверены, что проведете именно 7 пусков? Практически уверен. Случайности от случайности никто не застрахован, но наши инженеры постарались предусмотреть любые неприятности, так что вероятность успеха мы оцениваем на уровне выше 95%. Ну что же, а как быстро вы ваши специалисты могут заменить полезную нагрузку? На пусковой потребуется часа 4, возможно и до 6. Там же очень тесно, развернуться просто негде. А на открытой позиции это займет минут 40. Понятно, у вас все к испытаниям готово? Да, ждем только цели указания. И, для чистоты эксперимента, я бы попросил вас выбрать цель для каждого пуска. И номер позиций? с которой пуск будет производиться. Даже так, а сколько времени потребуется для перенацеливания, поинтересовался Митрофан Иванович. Дна ввода координат цели. Сейчас изделия установлены без цели указания, так что вводить координат придется в любом случае. Вячеслав Николаевич говорит, что его специалисты справятся с этим за 15 минут. Ну что же... Тогда я предлагаю начать с позиции номер два и в качестве цели использовать боевое поле Аральского полигона, запускать отсчет времени, погодите, Владимир Николаевич, не так быстро. «Мы сначала должны все же тамошним наблюдателям сообщить, что по ним стреляем». В первый день испытаний боевые стрельбы были проведены со всех трех стартовых позиций, и после первого пуска товарищ Вишняков совершенно успокоился. На Аральское боевое поле головка ракеты легла с отклонением в 140 метров от точки прицеливания. Сары не получилось еще интереснее, имитатор боеголовки вообще сбил флажок, отмечающий точку прицеливания, да и с третьим пуском все прошло достаточно гладко, получилось промахнуться всего на 2 километра, даже чуть-чуть меньше 2 километров, но стреляли то по полигону Кура, однако самое интересное произошло уже на следующий день, первый пуск выполнили по семипалатинской цели, второй Тоже по ней же, но на этот раз ракета ушла на полигон с атомной боеголовкой. Небольшой килотон на 6. И вот пока ракета шла к цели, Слава Вишняков чуть сознание не потерял от волнения. Третий пуск был выполнен по Аральскому боевому полю. И тут уже переволновался Владимир Николаевич. Через три минуты после пуска телеметристы сообщили, что курс ракеты ведет за пределы боевого поля. Однако система наведения отработала достаточно четко. Ракета курс исправила. И эпицентр взрыва, ядерного, в 8 килотонн, все же оказался менее чем в 2 километрах от намеченных координат. Но самым эпичным был четвертый пуск. Владимир Николаевич решил проверить возможность запуска ракеты из контейнера, который даже в пусковую шахту не поставили. Так с железнодорожной платформы ее и запустили. Маршал Неделин после того, как своими глазами этот пуск увидел, поинтересовался. Мне кажется, что вы не очень довольны увиденным, это еще мягко сказано, ответил ему Челами, я вообще в бешенстве, у нас таких вагонов с гидравлическим установщиком всего две штуки было, а сейчас вообще один остался, а в мытищах такой вагон, между прочим, больше полугода делали, вагон его волнует, а то, что придется еще метров сто железной дороги заново строить, впрочем, меня это тоже не волнует, солдаты до завтра железку отремонтируют. А с мытищами я разберусь сколько вам вагонов таких надо, они изготовят или не они, мы найдем, кто вагоны для вас сделает. Но у меня один вопрос остался, вы сколько таких ракет сможете изготовить, сколько сможете изготавливать в год. В Реутере мы 7 ракет делали год, причем буквально наизнанку выворачиваясь и прыгая выше головы. Насколько я знаю, вмешался в беседу бере у вас сейчас строится отдельный завод для их выпуска, сейчас строится новый завод МАП на котором вообще-то в качестве основной продукции будут выпускаться самолеты-снаряды для флота и для стратегической авиации. Конечно, там тоже можно будет делать какие-то части для этих ракет. Я понял ваш намек. Передайте товарищу Шахурину нет. Сразу мне передайте ваши пожелания, ваши требования к серийному заводу для производства таких ракет. Митрофан Иванович, как я понимаю вы уже готовы их принять на вооружение. После того, как мне показали что ракету, на заводе заправленную, можно чуть ли не на ходу из вагона прямо в цель запустить. Я сам готов бежать к станку и такие ракеты делать. Правда, в этом пользы от меня будет немного, а вот кстати, а сколько такая ракета будет стоить? Довольно дорого, на опытном производстве мы едва смогли уложиться в 2 миллиона. Двигатели одни все же полтораста тысяч в большой серии, Думаю, все равно меньше, чем в полтора ужаться не выйдет. Р-11 королева чуть дешевле 400 тысяч, задумчиво пробормотал Митрофан Иванович. Зато это поднимает в четверо больше и тащит в шесть раз дальше, не удержался от замечания Берия. Вот я и говорю, по всему выходит, что это куда как дешевле стране обойдется. Лаврентий Павлович, за чей счет завод будем Владимиру Николаевичу строить, армия-то денег найти сможет. Но сама-то армия не зарабатывает. Мом тоже если и зарабатывает, то копейки. Но тут дело понятное. Придется средства все же выкроить. А я и интересуюсь, кто кроить-то будет. Челами, вида явно приподнятое настроение двух больших начальников, не удержался. До да чего вы спорите-то? Пусть и армия имом завода мне построит, два завода всяко лучше, чем один, зато вам не придется потом выяснять, кто больше в деле защиты Родины сделать успел, а он наглец, верно я говорю, Митрофан Иванович, есть такое дело, но сегодня он в своем праве, а я как раз коньячку захватил с собой, Кизлярского, думаю, что не закрепить правильным тостом наше единодушное решение было бы в корне неверно, и, Владимир Николаевич, вы товарища Вишнякова тоже тащите, а то, что он сидит в уголке как не родной, он, Митрофан Иванович, даже больше, чем родной, есть у него одна очень интересная идея. Глава 24. Специалисты ЦЕМ считают, что при производстве 5000 двигателей стоимость одного все же удастся сократить до 22 тысяч рублей, сообщил на заседании комиссии ВПК товарищ Шахурин. Кроме того, в Яме уже закончены предварительные проработки сварочного автомата для установки разделительной мембраны в бак и по их расчетам кроме сокращения выхода некондиционных баков втрое. А сколько сейчас баков идет в брак, поинтересовался товарищ Ватутин. Его, как министра обороны, вопросы затрат на новые виды вооружений волновали очень сильно. Сейчас на заводе в Реутово работают очень опытные специалисты, и у них в брак отправляется каждый третий бак. Но товарищ Челомей особо подчеркивает, что таких сварщиков у него всего двое, а сколько таких можно найти во всем Союзе есть подозрение, что ни одного. Просто потому, что подобных изделий вообще нигде никто не производит. Поэтому он считает, и я его полностью поддерживаю в этом, что передавать ракету на новые серийные заводы до тех пор, пока Виам не отработает сварочный автомат, смысла не имеет. Просто потому, что в брак пойдет каждый первый бак То есть вы считаете? что ракету приняли на вооружение напрасно. Ватутин явно разозлился. И зачем тогда вы вообще эту ракету на испытание выставляли? Нет, я так не считаю. Во-первых, потому что мы почти на 100% убеждены, что ВИАМ-автомат, по крайней мере один, до завершения строительства заводов изготовить все же успеет. А во-вторых, насколько мне известно, строительство пусковых позиций еще не начато, и даже места для такого строительства не определены. Но если вернуться к изначальному вопросу, то по расчетам экономистов МАП стоимость ракеты можно будет где-то через год снизить до 1 миллиона. Это без учета стартовой позиции и боеголовки. Так, именно так. Поэтому мы должны будем товарищу Челомею сказать особое спасибо за то, что открытый старт можно выстроить менее чем за 100 тысяч. А если колодец облицовывать не бетоном, а осиновым срубом, ладно, с ценой примерно разобрались. Теперь к следующему вопросу. Самолет-снаряд Х-18 совсем немного не влезает в бомбатсик последней машины товарища Петликова. Х-18, встрепенулся товарищ Потоличев, о котором министр обороны думал, что тот вообще уснул. Мы же русский язык используем, и буквы по-русски называть надо. Тем более что Х, не очень понятно что означает, а вот с Х как раз наоборот. Каждому советскому человеку ее значение очевидно. Да и самолет этот уже товарища Маркова, он теперь генеральный конструктор после ухода Владимира Михайловича на заслуженную пенсию. Но кабета теперь имени Петликова. Однако я отвлекся. Ну так вот, улыбнулся Ватутин, этот самый Ха оказался немного великоват, поэтому мы считаем что товарищу Челомею нужно поручить провести определенные доработки для того, чтобы этот хав предназначенное место влезал без проблем. Заседание длилось уже больше двух часов, но к основному вопросу собравшиеся так и не добрались. Поэтому все же очень внимательно следившие за выступлениями Николай Семенович предложил сделать перерыв и продолжить после обеда. А когда большинство собравшихся покинули зал заседаний, он подошел к товарищу Месищеву «Владимир Михайлович», Сегодня в повестке обсуждение вашей новой машины не значится, но мне все же интересно, как у вас с ней дела продвигаются. Хвалиться пока нечем, да и вообще, что именно вообще? КБ «Микулина» обещанный двигатель, похоже, так и не предоставит, а испытания, которые мы провели с двигателем Добрынина, с ними самолет даже до скорости звука не дотягивает. Да и по дальности 3000 километров, это ну никак не 12. Я не хочу сказать, что у Добрынина двигатель плох, Наоборот, с ним М4 теперь летит почти на 12 тысяч с 5 тоннами, а поднять может уже 18, и с такой нагрузкой без дозаправки на 6 тысяч лететь может. Сейчас почти все старые машины отправляются на ремоторизацию, но вот для М50 двигатель просто слабоват, ее все же проектировали под почти вдвое большую тягу, так что дума что просто время для такой машины еще не пришло. У двигателистов пока двигатели с тягой больше 11 тонн не получаются. Но ведь можно и подождать, можно, но, мне кажется, не нужно. Когда нужные двигатели появятся, уже и самолеты другие нужны будут. Сейчас мы просто слишком поспешили и построили самолет все же под сегодняшние требования, а вот какие будут требования у ВВС через несколько лет, никто и представить не может. По крайней мере я точно не могу, разве что, что, Владимир Николаевич предлагает все же провести скоростные испытания машины, испытания планера. Пока в мире ни у кого нет реального опыта создания таких больших самолетов, летающих вдвое быстрее звука, и получить такой опыт было бы делом совершенно бесценным. Но вы же говорите, что двигателей нет и не предвидится, а он предлагает для таких испытаний поставить на самолет двигатели тур 100 у них тяга с запасом, а то что топлива хватит на полчаса полета для этих испытаний времени будет достаточно. И зачем дело встало? По предварительным оценкам доработка самолета для таких испытаний обойдется в сумму не менее 2 миллионов, даже если не считать стоимость ракетных двигателей. Товарищ Шахурин поэтому против этой работы. А вы как считаете, эти расходы окупятся? С точки зрения обретения новых знаний и приобретения опыта, сейчас товарищ Марков приступил к разработке новой машины сверхзвуковой, но у него уже возникло множество вопросов, ответа на которые цеги дать не может, и никто их дать не может, но на некоторые, причем с моей точки зрения самые важные, такие испытания ответ дадут. Сразу скажу, Дмитрий Сергеевич и сам ответы найдет, но все же я думаю, что испытания ему помогут получить ответы года на два быстрее, минимум на два года. Еще раз, это мое личное мнение, но все же обещать, Что Марков сконструирует свою машину быстрее, я бы не стал. Не потому, что он плох, а потому, что не на все вопросы и испытания помогут дать исчерпывающие ответы. Два новых завода для производства ракет Челами остроились в небольших городах, причем вдали от больших дорог. Один в Муромцево на севере Омской области, другой в специально выстроенном новом городе на середе области уже Вологодской. Причем в относительной близости от этих заводов начали строиться уже заводы по производству ракетных двигателей, а столь странная география получилась из-за решения по защите особо важных производств от ядерного нападения. То есть все такие производства по возможности рассредоточивались таким образом, что одной бомбой два завода не накрыть. Ну а то, что пришлось одних железных дорог для такого рассредоточения проложить больше тысячи километров, никто из лишними затратами не посчитал. Ведь кроме самих заводов дороги целые регионы обеспечивали удобным транспортом, грузовым в основном транспортом, поскольку пассажирские перевозки, в особенности в отдаленных районах, переходили на воздушный транспорт. В то же Муромцево из Омска теперь выполнялось ежедневно по три рейса, а по субботам 4 и 5 по воскресеньям, а всего из аэропорта Омск областной ежедневно выполнялось больше сотни вылетов, ну и прилетов. Конечно, и основной машиной второго Омского авиаотряда стал Май-2Т, который производился тут же, в Омске, силами рабочих второго Омского авиазавода. Просто когда расширялся первый, часть вспомогательных цехов построили на другом берегу Иртыша, затем туда переведи производство студентов, а когда окончательно стало понятно, что эти два производства почти никак не связаны друг с другом ни по комплектации, ни по техпроцессам, то в Министерстве их было решено разделить на два независимых предприятия, то есть почти независимых. Отдел в строительство остался общий, ставшие уже практически обязательными подсобные сельские хозяйства тоже. Общими остались партийные и профсоюзные организации, но они даже формально не были частью именно заводов. Однако Омский авиазавод стал очень редким исключением, все же в рамках противоатомной защиты строительства различных вспомогательных производств на расширяемых, постоянно расширяемых заводах велось в некотором отдалении от основных цехов, часто буквально в небольших селах, что вызывало весьма сильное недовольство со стороны руководителей заводов ВПК.